Глава девятая. Прошло два часа, по моим ощущениям, когда капельница закончилась. Я стянула фирменный комбинезон космопорта «Миоранда» и вышла в коридор. Транспортник был одним из самых маленьких в линейке промышленных. Юркий, быстрый, маневренный и очень лаконичный внутри. Мой творческий мозг не выдерживал того выверенного минимализма, что меня окружал. Но картинка в иллюминаторах компенсировала бедность впечатлений от обстановки. В коридоре было несколько окошек. Я останавливалась перед каждым. Сейчас мы летели над какой-то туманностью, причудливо изгибающейся под корпусом корабля. А где-то в ее центре сияло созвездие из шести видимых звезд, похожих на цветок. Я даже провела пальцем по стеклопластику, проверяя, равносторонние ли лепестки. «Лео, как себя чувствуешь?» Пробасили за моей спиной. Обернулась к Дилану. «Спасибо, хорошо». Я вновь отвернулась к иллюминатору. Только похоже, напрасно все. «Почему?» — участливо поинтересовался он. «Дейрон все равно избавится от меня». Прежняя уверенность куда-то делась, уступая место апатии. Адреналин виноват. Слишком много его было в последний день. Дилан сделал ко мне пару шагов и остановился, упираясь рукой о стену. «Ну, это мы еще посмотрим», — тихо проговорил он. Чувствовал, что он внимательно вглядывается в мой профиль, изучая. Ты все правильно сделала, даже не сомневайся. Перевела на него непонимающий взгляд. Тебя он послушает. Понятия не имела, о чем он говорит, но чувствовал, что это неважно. Не слушает он меня. Слушает. Улыбнулся Дилан. Мне он вдруг показался гораздо старше, чем выглядел на первый взгляд. За теплой ореховой радужкой его глаз, несмотря на такие добродушные лучики-морщинки вокруг, хрустели самые суровые льды. Такие же, что недавно открыли на спутнике Шевы, Саире. Уникальность их была в том, что они были припорошены слоем пепла. Так и у Дилана в душе не осталось ничего. Поэтому не переживай кивнул он, замечая моего изучающего взгляда. «Пошли лучше кофе выпьем, и поесть тебе нужно». Я осторожно последовала за мужчиной, опасаясь столкнуться в зоне управления со злющим повелителем, то есть капитаном. Но у блока никого не оказалось. Зато на столе красноречиво пустовала банка Джиджи, В груди болезненно ёкнуло. «А...» Начала была я. Дилан обернулся на меня от кофемашины. «Забавный у тебя зверёк!» Усмехнулся он, проследив мой взгляд. Смышленый такой. Увидел Кросса, пошёл радужными разводами. И так закричал смешно. Представляю, с каким вдохновением Джиджи -Джи жаловался Дейрону, на свою нерадивую хозяйку. Радужные пятна были плохим признаком. Это значило, что медуза не в себе. Они плохо переносят перепады давления. «А где он?» Дилан вздернул вопросительно брови, пытаясь понять, о ком именно спрашиваю, и решил ответить сразу про обоих. Крос не смог отлепить его от себя, так и ушел с ним спать. Он глянул на панель приборов за моей спиной. Прыжок через три часа, поэтому смысла торчать за пультом вдвоем нет. «Есть будешь?» Отрицательно помотала головой. Гостиная наполнилась теплым, успокаивающим запахом кофе, таким неуместным для космоса. «Так чем занимаешься, Леа?» Протянул мне горячую чашку Дилан. «Танцую стриптиз в мужском клубе и рисую картины под заказ». Пожала плечами, вспоминая характеристику Дейрана. Дилан ничем не выказал удивления. Наверное, поразить такого человека было очень непросто. «Достойно», — улыбнулся он. «И хорошо танцуешь?» «Вряд ли», — сморщилась я. Кофе был очень крепким и сладким. «Рисуй лучше». Мужчина рассмеялся. «Но ощущение того, что я нахожусь под пристальным изучением, меня не покидало. Если Дейрон рассказывал про меня, то ты, думаю, в курсе», — предположила осторожно. «Этого он не рассказывал», — задумчиво протянул Дилан. Он вдруг стал очень серьезным и перевел на меня жесткий взгляд. «Если ты когда-либо считал себя невезучей, — начал он, перестав улыбаться, — то ты была чертовски неправа. Я бы убил тебя на месте, не скажи ты своего имени». Невольно сглотнула. «Ты повела себя очень безрассудно, Леа», — продолжил он чуть мягче. «Рисковал жизнью». Не думала, что рисковала ей на самом деле, просто... Вдохновение бывает разным, и я была уверена, что не имею права бездействовать. А оказалось, что я прыгнула на полном ходу в ураган каких-то событий, и меня чуть не переломало. «Такому подвигу нельзя дать пропасть зря», — делон поболтал остатками кофе в чашке и вновь тепло улыбнулся. «Я осторожно позволила себе рассмотреть своего...» такого неоднозначного сторонника. Казалось, что он все это время раздумывал, помогать мне дальше или нет, и, кажется, принял положительное решение. Только кого они ждали вместо меня? Дейрон говорил мне, что прятался на Шевве, но я этого не заметила. У него была транспортная компания, которая приносила ему доходы, чужое имя и изменившаяся внешность. И все же они были постоянно на чеку. Кого боялись? Понять Дэрона и его упрямство можно. Его последние слова в телефонном разговоре не были пустыми. Он сделал все, чтобы я была обеспечена, оставил мне нормальную человеческую жизнь, бери и живи. После этого можно со спокойной совестью сказать «Я тебя люблю» и уйти. Навсегда. Устала, потерла виски и откинулась на спинку стула. Спрашивать Дилана напрямую, что задумал Дейрон и откуда у него такая уверенность, что он не вернется, чревато. «Здоровяк может все еще сомневаться во мне», — подняла на него взгляд. Дилан задумчиво поглаживал ручку опустевшей чашки. «Гейзер!» «Космическая станция, с которой стартует наш очередной поход», вдруг произнес он. «Мы будем там через два дня». Дейрон сказал, что высадит меня там. «Знаю», задумчиво кивнул он. «Но все ведь еще может поменяться». Он подмигнул мне. «Иди, отдыхай». Я кивнула и поднялась со стула. «Дилан!» обернулась уже у двери. Я правда хочу его спасти. Здоровяк пристально посмотрел на меня. Я знаю. Утром я обнаружила на столе Каюты банку с невероятно грустной медузой. Джиджи -джи сидел непривычно тихо, свесив ложные лапки и пуская пузыри. Джиджи, -джи, ты мой герой. Взяла бедную медузу на руки и погладила по бархатистой шкурке. «Ты как?» «Врррр!» Протяжно выдохнул он и засиял желтым. Да, желтый был вообще плохим признаком. «Ты голодный?» Джей, Джей повернул голову в сторону иллюминатора и озадаченно закрутил головой. «Что, никогда не видел звезды так близко?» Догадалась я. И тут меня посетила идея. Иллюминатор в моей комнате был высоковато, а вот в коридоре – в самый раз. Выскользнув из каюты, мы с медузой приблизились к ближайшему окну у самого пола. Я уселась в позу лотоса и усадила к себе Джиджи -Джи так, чтобы он мог при желании потрогать прозрачную поверхность. Медуза некоторое время робко перебирала ложно лапками по моим запястьям, потом осмелела и заинтересованно вытянула мордочку и через какие то пару секунд пошла темными разводами возбужденно журча а еще через секунду у меня в ладонях дышало маленькое звездное небо. джиджи -джи невероятно точно скопировал увиденное шкурка мерцала и колыхалась розоватой туманностью, мимо которой мы как раз летели. Я не удержала восторженного смеха и почесала свое чудо. «Умница!» — выдохнула с облегчением. Джи-Джи был в полном порядке. Его так впечатлило увиденное, что он продолжал мимикрировать под звездное небо, даже когда я озадачилась поиском своих вещей. В той каюте, где я спала, их... Не оказалось. Шариться по кораблю самостоятельно было нельзя, поэтому пришлось вновь направиться в зону управления. Едва переступив порог, застыло. За пультом сидел Дейрон, спиной ко мне. Он даже не повернул голову в мою сторону, словно и не слышал вовсе. «Какой же ты все-таки трус!» Подумала про себя громко в надежде, что услышит. Я не дотяну до твоего гейзера. Всё же взвелась я. Может, сух сухпаёк какой-нибудь? Есть вообще-то не хотелось, хотя не ела вторые сутки. Но реакции не последовало. Он словно не слышал меня. Я сделала пару шагов в его сторону и присмотрелась. А потом разочарованно застонала. У него в ушах мерцали аудиоклипсы. «Как здорово! Теперь я могу высказать тебе все, что думаю», — обреченно прошептала я и, азартно прищурившись, сжала медузу сильнее на случай, если придется убегать. «Ты эгоистичный, самодовольный киборг, который считает, что ему все дозволено. Что ты надулся, как пифар на пальму? Думаешь, будет лучше, если сделать вид...» что меня не существует. Ты просто трус, Дейрон. Тебе кажется, что ты поступаешь правильно? Так вот ни черта ты не прав. Ты просто сбегаешь. Понял? В конце я даже топнула ногой вместо восклицательного знака, но он все равно не двинулся. Может, заснул? Ну и сиди. Обиженно развернулась и направилась к холодильнику. Пришлось. Открывать его три раза, так как я все думала о сказанном и не могла сосредоточиться на содержимом камер. Наконец выудила оттуда какой-то бутерброд, подозрительно напоминающий тот, что сделал еще Дейрон, и принялась сдирать с него упаковку. му восторженно встрепенулся Джиджи -Джи на моем плече. «Никакое это не му!» Только и успела покачать головой, как оказалось в кольце рук. И только тут до меня дошло, что восторг Медузы предназначался не мне. Обернулась и обнаружила себя прижатой к кухонному столу под пристальным взглядом холодных серых глаз. «Во-первых, капельница, которую я тебе сделал, обеспечивает тебя всем необходимым на три дня», — прорычал Дейрон мне в лицо. «Во-вторых, через бортовые клипсы все прекрасно слышно». Он демонстративно покрутил у меня перед глазами одно из них, так как звук идет не в ушную раковину. Это сделано из соображений безопасности. В-третьих, я устал тебе говорить, что не киборг. «Зато тебя это так злит!» Перебила я, тут же пожалев об этом. Он резко вскинул руку и обхватил мою шею, притягивая к себе. «Хочешь меня разозлить?» процедил он. «Конечно!» Обиженно поджал у губы. «Я, собственно, ради этого и пролезла сюда за тобой!» Голос трагично дрогнул. Над духом проникновенно вздохнул Джиджи, -Джи, напоминая, что я была не одинока в этом подвиге. Пальцы Дейрона, еще секунду назад, жестко удерживающие меня за шею, зарылись в волосы. Вторая рука притянула меня за талию, и я оказалась в его объятиях. Обхватила его руками и прижалась, делая глубокий вдох. «Леа!» Он медленно скользнул носом по моему виску. Я еле ушел тем утром, не начиная сначала. Он отстранился и заглянул мне в глаза. «Ты отправишься на Арциус». Дейрон старался, чтобы его голос был жёстким, но тот всё равно дрогнул. «Не хочешь делать выбор сама? Я сделаю его за тебя. На этом наши дороги расходятся». Я замерла, прикрыв глаза. Хотелось залепить ему отрезвляющую пощёчину, но, кажется, случай был неподходящий. «Меня нельзя отправлять на Арциус», — выдавила обиженно, — упираясь лбом в его грудь. «Почему?» — насторожился он. Я усилием воли отпрянула и высвободилась из его рук. «Помнишь, ты спрашивал, почему я сбежала?» Сложила руки на груди. Дейрон внимательно смотрел на меня, прищурившись, и ждал. Я украла последнего киборга у отца и вывезла его на Шевву и я не могу бросить его одного. Он сам не протянет. Дейрон молчал какое-то время, осознавая услышанное. Его взгляд все больше давал понять, что я не только удивила его снова, но, кажется, на этот раз превзошла сама себя. «Этот твой друг», наконец выдохнул он, качая изумленно головой. Кивнула. «Но как ты его?» Начал Белладейрон, но тут же смутился. «У них же импланты. Мы отключили их». Пожала плечами, внимательно вглядываясь в его лицо. «И как же?» Прищурился он азартно. Теперь с интересом щурилась я. Откуда он знал? «Терапия». Сложила руки на груди и изогнула брови в удивление. «Особая». Он тяжело вздохнул. леа ты просто ходячая катастрофа!» Улыбнулся, вновь глядя мне в глаза. «Тебе нужно нанимать пожизненного телохранителя». «Я думала, у меня уже есть один?» Усмехнулась, облизав пересохшие губы. «Так хотелось прижаться к нему, повинуясь порыву пока его глаза потеплели, насколько вообще могла быть теплой сталь, пока он еще давал волю чувствам. «Думаю, твой киборг справится и без тебя», вдруг холодно сказал Дейрон, отвернулся и направился в зону управления. «Что?» Не поверила ушам. «Если он уже адаптирован и чувствует себя человеком, он с ума сойдет, если потеряет меня». Кинулась я за ним. Он очень привязан ко мне. Одно дело подводить Кристо к разрыву постепенно, разговаривая и объясняя. Другое дело исчезнуть. Я не представляла, что он подумает и что может сделать в такой ситуации, но ничего хорошего, так точно. Да я и не собиралась его бросать. «Я не отправлю тебя обратно на шеву одну», повысил голос Дейрон, поворачиваясь. «Твой киборг. Дополнительная проблема для тебя, а никакая не гарантия твоей безопасности. «Да кто ты такой?» — вскричала я и стукнула его кулаком по груди. Эффект был нулевым, конечно, но мне стало немного легче. «Появился! Командуешь моей жизнью! Кто ты такой, чтобы за меня решать?» Стукнула его еще раз, уже сильнее, но только себе больнее сделала а он стоял, глядя на меня, и мрачно молчал, сцепив зубы. «Знаешь что?» — Выкрикнул ему в лицо и развернулась к выходу. «Иди к черту!» И едва не врезалась в грудь Дилана. Здоровяк придержал меня за руку, но тут же выпустил. Стукнула рукой по кнопке справа и выскочила за дверь. Джиджи -джи был на удивление за меня, и все еще слаб, лишь вздыхал и жался к моей шее. Весь день прошел для меня вялотекущей меланхолии. Я покидала каюту лишь ради естественных потребностей и простенького развлечения. Пока никого не было, открадывалась с Джиджи -Джи к тому самому иллюминатору и ждала, пока он не превратится в звездное небо. Хватало часа на два. Все остальное время я шаталась по каюте взад и вперед, мысленно костеря Дейрона последними словами и надеясь, что его замучает и Кота. Он появился под вечер. Я сидела на полу у стены и тупо пялилась на медузу. Когда двери с шорохом отъехали, и на пороге возник Дейрон с подносом. Бросил на меня слегка насмешливый взгляд. чуть дольше задержался на звездном джиджи -Джи и прошел к столу я принес ужин констатировал факт три дня еще не истекли фыркнула в ответ и опустила глаза на медузу джиджи -Джи был подозрительно солидарен со мной и не рвался к своему кумиру как это было обычно интересно почему «Леа», — подошел он ко мне и присел на корточки Завтра утром будем на Гейзере. Я заказал тебе билеты в Солар-Сити. Дерен устало откинула голову на стену и посмотрела ему в глаза. Я не оставлю Криста одного. Если я выйду в Солар-Сити, сразу же пересяду на корабль до Шевы. Я блефовала. Денег у меня не было даже на такси. Пока я говорила... Его взгляд становился все более жестким. Нам не было плевать. Если я попадусь на Арцусе, Криста найдут на Шеве. Холодно, продолжила я. Это несложно для того уровня разыскных сил, которым обладает наше государство. Единственная причина, по которой нас еще не нашли, никто не может предположить, что у меня хватило смелости свалить на самую отстойную планету нашей системы. «Скажи, что киборг погиб», — холодно предложил Дейрон. «Ты все равно не выживешь там с ним». «Он бы погиб сразу, потому что это возможно только из-за неправильно отключенных имплантов», — возразил резонно. И «Если он погиб, с чего мне столько времени торчать на шеве?» «Из-за упрямства», — зло процедил он, прожигая меня взглядом. «Откуда у тебя такой интерес к киборгам?» Прищурилась я, азартно прикусывая кончик языка. Дейрон насупился и собрался было подняться, но я перехватила его руку и резко рванула на себя. Сидел он не очень устойчиво, и завалить его на спину не составило труда. Не теряя времени, уселась сверху и прижала его грудь руками к полу. Джиджи свизгом съехал по моему запястью и с интересом воззрился на новый вариант нашего с Дейроном — тандема. «Я, между прочим, сказала тебе правду», — опустилась на локти, заглядывая в глаза мужчине. Но на этом моя уверенность и закончилась. Я сжала ногами его бедра, чувствуя, как в ответ дрогнули мышцы его живота. Его взгляд стал очень темным и опасным до дрожи. «Ля!» — прорычал Дейрон и молниеносно вскинул руки. Под моими ладонями дернулись мышцы его груди, и я в мгновение ока оказалась на спине. «Вурр!» — восторженно прокомментировал Джиджи -Джи свое головокружительное перемещение с ног на голову. «Когда ты научишься слушать голос разума?» «Или мой на худой конец?» — вкратчиво проговорил Дейрон прижимая мои руки к полу. Хочешь правду? Сейчас хотелось совершенно другого, и не мне одной. Мы оба тяжело дышали, словно пробежали стометровку. Сердце набирало обороты в груди, а воздух вдруг стал горячим, выжигая кислород задолго до того, как он попадал в легкие. Мне на миг показалось, что я проваливаюсь сквозь пол, На ощущение сильной хватки на запястьях быстро привело в чувство и вернуло в реальность. А реальность давила в буквальном и переносном смысле. Дейрон наклонился так близко, что его дыхание обожгло губы. Я наемный убийца. Вдруг выдохнул он. Я замерла, прокручивая его слова снова и снова. Убийца, слышишь? Повысил он голос. «Все те деньги, что дали мне возможность открыть транспортную компанию, я заработал этим. Я очень дорогой элитный профессионал. Понятно тебе?» Я прикрыла глаза, но он наклонился ближе. «Пока ты спасала последнего киборга», — прошептал он мне на ухо. «Я убивал людей, Леа. Без разбора. Лишь бы платили». Он выпустил мои руки и медленно поднялся на ноги. Задержался. Вероятно, ожидает меня хоть чего-то. Но я пялилась в потолок и молчала так и не пошевелившись. Сами по себе его слова не задели и не ударили, как он того добивался, но все же что-то внутри сжалось от них. Судить кого-либо дело неблагодарное от того последнее. Люди попадают в такие жизненные переплеты, что никогда не разобраться, кто прав, а кто нет. Но то, как он хотел, чтобы меня задело, обескураживало. Неужели он думал, что я могу изменить своим чувствам, узнав о его таком прошлом? Да какая разница, кто чем занимался, все это было давно, я тоже не ангел. Но я думала, он обо мне лучшего мнения. «Или худшего? Это как посмотреть?» Послышался звук шагов, затем электронный шелест двери, и все стихло. Утром меня разбудил Дилан. «Лео, одевайся и бегом завтракать. Мы на гейзере», сказал он, едва убедившись, что я открыла глаза. Заснула я на самом деле совсем недавно. Невозможность взять кисти и краски в руки невероятно выматывала. Мысли давили и угнетали, а отвлечься было не на что. Сползла с кровати и поплелась в ванную, краем глаза поглядывая в иллюминаторы. Корабль стоял в полной темноте, а значит, мы уже были в доке. То ли я так устала, то ли Дейрон был просто сам пилотирования так ювелирно посадить транспортник что я даже не почувствовала за спиной раздался гул открывающегося шлюза а значит сели только что в зоне гостиной и управления был только диунн на кухне царила непривычная тишина корабль безмолвствовал как ты участливо пробасил мужчина Едва я плюхнулась за стол. Хренова, выдавила и уронила голову на сложенные руки. Держись, все будет хорошо. На моё плечо опустилась тяжелая ладонь здоровика. Но не успела я ответить, как от входа за моей спиной раздался женский голос. Дилан, здравствуй. С трудом выпрямилась и обернулась. На пороге стояла изящная, коротко стриженная блондинка лет сорока-сорока пяти. На ней была серо-серебристая униформа, комбез, подчеркивающая фигуру. Она мягко улыбнулась мне, а вокруг ее глаз прорезалось множество обаятельных морщинок и складочек. Все в этой женщине удивительно располагало к себе. «Марии!» Поспешил к ней здоровяк и тепло обнял. «Рад видеть!» «И я?» Кивнула женщина, переводя взгляд на Дилана, и тут же напряженно спросила, «А где Дейрен? «Дела у него какие-то!» Неодобрительно покачал головой мужчина. «Мари, это Леа, его девочка!» Я ошарашенно уставилась на Дилана, а Мари на меня. «Очень приятно, Леа, Наконец, улыбнулась она шире и протянула мне руку. Вот так неожиданность. И для меня. Выдохнула обескураженно, поглядывая на довольного мужчину. «Мари, наш гениальный врач», — сказал он, отодвигая соседний стул. «Та капельница, которой мы поставили тебя на ноги, — ее изобретение». «А что случилось?» — насторожилась Мари, — усаживаясь рядом. Она внимательно смотрела на меня, сканируя профессиональным взглядом. «У Леа были не самые приятные дни в жизни», повернулся Дилан к кофеварке. «Да?» С интересом протянула Мари. «И куда смотрел Дейрон?» «Дейрон решил оставить меня на Шевве», обхватила я чашку с кофе руками. А я не послушалась. В итоге пробралась на корабль и чуть не взлетела в грузовом отсеке без креплений. Так мы познакомились с Диланом. Брови Мари удивленно взлетели, а губы тронула восхищенная улыбка. «Да, Леа, отчаянная девочка!» хохотнул Дилан, усаживаясь рядом, и вдруг серьезно добавил. «Нам нужно оставить ее на корабле, док. Девочка рисковала жизнью, а Крос очень не хочет, но...» Ты же его знаешь, упрямо пытается отправить ее подальше. Он красноречиво посмотрел на мари своим теплым ореховым взглядом и озорно улыбнулся. Женщина перевела несколько раз глаза сделано на меня, покусывая губу. «Есть у меня идея», — сцепила она тонкие длинные пальцы перед собой, — но для этого надо будет добраться на Старквест. Дейрона можно будет убедить, что Леа нуждается в моей срочной помощи только после обследования. «Не успеем, Фергюсон», — покачал головой Дилан. «Подумай еще». Мне стало как-то не по себе от диалога этих двоих. Особенно напрягало соучастие в этом доктора. Смешно, но докторам я с некоторого времени не доверяла Мари вдруг раздалось устало радостное за моей спиной и послышались тяжелые шаги, от которых что-то болезненно кольнуло в груди Кэп доктор поднялась и приняла теплое дружественное объятие Дэра. А я украдкой скосила взгляд на его лицо. он перебрасывался какими-то короткими фразами с Мари продолжая обнимать женщину за плечи, а я не могла отвести от него глаз. Давно не видела его таким открытым и расслабленным. А видела ли вообще? Атмосфера вокруг обескураживала своей неуместной теплотой. Эти люди были так искренне рады видеть друг друга, а я уже и не помнила, каково это. «Познакомилась с Лео?» Услышала вдруг свое имя и подняла глаза. Дейрон стоял рядом, положив руку на спинку моего стула и смотрел на меня таким взглядом, от которого захотелось срочно ретироваться куда угодно, да хоть бы под стул. «Да, и кстати», — оживилась Мари, — «мне нужно осмотреть ее, Кэп. Девушка неважно выглядит». Дейрон нахмурился и перевел настороженный взгляд на доктора. «Дилан говорит, вы ей капельницу сделали два дня назад. Ту, что я оставляла на всякий случай». «Да», — кивнул он. «Дейрон», — нахмурилась Мари, — «это доза для здоровенного мужика, умноженная на три. На то и экстренная». «Я уже делал ей эту капельницу», — возразил он. «И все с ней было в порядке». «Уже делал?» Мари уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Когда взгляд Дэйра потерял свои металлические отблески и стал по-настоящему тревожным. Боковым зрением видела, что и Дилан был с ним солидарен. А я бы уже и не поручилась, было ли происходящее тем самым спланированным фарсом или я действительно была при смерти. Чувствовала себя как назло все хуже. Недели полторы назад — быстро доложил Дейрон. «Твою мать, Кэп!» — поджала губы Мари. «Срочно ко мне в медотсек!» Не успела и глазом моргнуть, как оказалось на руках Дейрона. «Сколько ты весишь?» — спросила Мари, бегущая рядом. «Пятьдесят четыре килограмма», — проблеяла испуганно. Видела, как Мари ускорилась, открывая перед нами двери основного шлюза, и мы оказались под куполом дока. У транспортника была очень хорошая звукоизоляция. Всюду царил такой звуковой хаос от взлетающих и садящихся кораблей, работающей техники и криков, что от них можно было бы сойти с ума. Дилан, вырвавшийся вперед, уже заскакивал в припаркованный рядом с кораблем юркий рабочий джип с открытым верхом. Мария запрыгнула на переднее сиденье, Дейрон со мной на руках вскочил на заднее. И хотя места было предостаточно, чтобы усадить меня рядом, из рук он меня так и не выпустил. Даже наоборот, сжал сильнее, чтобы меня не так сильно трясло. Мари, что может быть?» — крикнул он, едва мы выехали в более просторный коридор. Справа и слева стояла бесконечная вереница транспортников, схожего с нашим класса. Почечная недостаточность, как минимум, Обернулась встревоженная Мария. «Мне нужно срочно провести диагностику. Тогда и посмотрим». И она принялась звонить по смарту и громко командовать, перекрикивая шум дока, чтобы что-то начинали готовить к нашему приезду. «Леа...» Дейрон склонился к самому уху. «Ты как?» Он был так испуган, что мне самой вдруг стало страшно. Но не за себя не знаю, — ответила, поежившись. Чувствую усталость и холодно, но пока вроде ничего больше. Он тут же выпустил меня из рук, благо я была надежно зажата между ним и передним сиденьем. Стянул с себя куртку и, накинув на мои плечи, снова сжал меня в руках. «Держись!» — прошептал, запуская пальцы в мои волосы. Я вцепилась в его плечо, выполняя просьбу буквально. Наконец он меня не отталкивал, а наоборот, так держал, что захотела бы, не вырвалась. Только все же умирать даже ради этого мне не хотелось. Док казался бесконечным. Мы выехали из одного коридора и оказались в другом, гораздо более просторном. В нем стояли корабли совершенно другого класса. Это были последние по размерам модели способные садиться на станцию. Следующий класс кораблей всегда оставался в космосе, и для них существовали космические доки. Дилан умело маневрировал между грузовым и служебным транспортом, практически не избавляя скорости. Наконец мы резко свернули на очередной развилке, и моим глазам предстал Старквест. Большой корабль среднего класса, военного. Я такие видела только на космических парадах, демонстрации мощи Арциуса. Мы подъехали к боковому шлюзу корабля, где нас уже встречали несколько человек в форме и один в белом халате. На вид ему было лет тридцать, но спина уже не разгибалась полностью, а в глазах горел азартный профессиональный огонь. «Доктор Фергюсон?» — подскочил он к машине, едва мы притормозили. «Все готово!» «Отлично, Марк!» — кивнула Мари и обернулась к нам. «За мной!» Мое появление на корабле Дейрона сложно было бы сделать более фееричным. Мы проносились по коридорам, провожаемые заинтересованными и удивленными взглядами персонала, едва успевавшего поприветствовать своего капитана. Кто-то даже кинулся за нами следом, спешно докладывая обстановку. Я не видел лица, так как человек подбежал к нам уже за моей спиной. Дейрон отвечал коротко и раздраженно, в конце отправив Рьянова подчиненного с докладом к Дилану. Наконец, за очередным поворотом замаячил медицинский отсек. К этому моменту меня уже так колотило, что не спасало ни тепло, ни та сила, с которой Дейрон сжимал меня в руках. Вокруг суетилось столько людей, что я уже не сомневалась, все реально плохо. Меня начинало тошнить, голова разболелась, а язык покалывало от переживаний. Я едва уже что-то замечала вокруг. Кажется, мы миновали две операционных, двери в которые были как раз открыты. Следом за доктором меня внесли в кабинет, который настораживал количеством оборудования, часть из которого с готовностью мне подмигивала. «Укладывай ее сюда», — скомандовала Мари, на ходу указывая на кушетку, окруженная приборами. «И можешь пока быть свободен». «Я останусь», — возразил Дейрон, бережно выполняя приказ. «Кэп». Не глядя на него, отозвалась Мари, что-то набирая на ближайшей панели. «Давай не будем друг другу мешать делать свою работу». Она обернулась к нему. Ты будешь первым, кому я доложу. Дэйрон нехотя выпустил мою руку, которую до сих пор сжимал и послушно вышел. А я сразу же перевела встревоженный взгляд на Мари. Женщина, не глядя на меня, какое-то время манипулировала настройками прибора, потом нагнулась к нижнему ящику и вытащила оттуда пробирку с иглой для забора крови. Все это время я испуганно следила за ней, а когда она подсела ко мне и принялась закатывать рукав, не выдержала. «Мария, что, все правда так плохо?» — проскулила жалобно. Она подняла на меня удивленный взгляд и тихо рассмеялась. «Нет, конечно. Те капельницы универсальны и от веса не зависят». «Тогда зачем это?» Я потянула руку обратно к себе, но док... Была непреклонна. «Во-первых, для достоверности». Она ловко ввела мне иглу в вену. Я зашипела, стискивая зубы. Дейрон делал это на удивление мягче. «Во-вторых, все равно тебя надо проверить». Дилан говорил, ты падала в обморок два дня назад. Перенервничала. С надеждой взглянула на нее. «Вот и посмотрим». Профессиональным тоном заявила она. «В любом случае, я обеспечу тебя надежным поводом остаться под моим присмотром». Подняла на меня глаза и подмигнула. Я улыбнулась в ответ. «Спасибо», — ответила неуверенно. «Только, может, это ему не нужно?» Опустила голову, зацепившись взглядом за его куртку, в которую я все еще была закутана. «Угу, конечно. Доктор снова отвернулась к своему прибору и ловко вставила пробирку с кровью в открывшийся маленький шлюз. «Ты что, его глаз не видела? Когда я сказала, что тебя нужно срочно спасать?» Прибор мелодично тренькнул, принимаясь за работу. «Марии?» — прищурилась я. «А можно узнать, почему вы на моей стороне?» Она подняла на меня глаза, и серьезно ответила, «Ты знаешь, Дейрон очень много сделал для всех нас». В это было несложно поверить, а для себя ничего. А хуже всего он так привык. «Ты чай с сахаром пьешь?» Кивнула утвердительно, а Мари поднялась и направилась в другую комнату. «Но и это еще не самое страшное», — донеслось до меня оттуда. Пока ждала Мари, у меня уже возникло с десяток версий самого страшного. Доктор вернулась с двумя чашками чая и протянула мне одну. Я видела, что ей нужна была эта пауза, чтобы все обдумать. Наконец она сделала глоток и продолжила: "Ты знаешь, что мы пытаемся спасти мирное население на Каире". Утвердительно кивнула Ля. Последний План Дилана и Дейрана должен привести к серьезному перелому противостояния, но не предполагает выхода для того, кто приведет его в исполнение. Нужен кто-то один, кто не вернется. Она красноречиво замолчала, давая мне время предугадать дальнейшие слова. И думаю, если ты хорошо знаешь Дейрана, несложно догадаться, кого он назначил на эту должность. Вряд ли я его знала, но на этот счет сомнений не было. Себя. Поэтому он и не собирался возвращаться. «Мы с ломали голову, как его вытащить», — продолжала Мари. «Но проблема в том, что смысл жизни человеку, кроме него самого, придумать невозможно». Она пожала плечами и многозначительно отвернулась, Давай мне возможность осмыслить ее слова, а я еле сдерживалась, чтобы не соскочить с кушетки и не кинуться его искать. Если бы я знала. Малышка, у тебя гемоглобин понижен. Вывела меня из раздумий Мари, смотревшая на экран прибора. От чего тебе Дейерен делал первую капельницу? «Пневмония, скорее всего. Подняла на нее глаза. Понятно кивнула Мари и вздохнула. «Маловато для алиби. Скажем, что у тебя легкая степень почечной недостаточности. Полежишь пару дней в палате, чтобы наш предприимчивый капитан уж точно ничего не придумал. Но на всякий случай я скажу ему, что ты нуждаешься в серьезном лечении». Она озорно подмигнула мне, но меня тревожило другое. «Мария, может, сообщишь ему?» закусила я смущенно губы, он же нервничает. На что доктор закатил глаза и, не переставая улыбаться моей просьбе, потянулась к своему смарту. Похоже, мы с Дейроном с блеском прошли сегодня проверку на вшивость, которую сами же себе и устроили.